ДРАКОН В БОЛОТЕ Собственно говоря, дракон никому ничего плохого не сделал. Летел себе куда-то по своим драконьим делам и летел. Потом решил отдохнуть. Подумаешь, съел пару бестолковых коров и спалил пару скирт с сеном. Главное не в этом. Коров-то он съел, спикировав на них и наскоро заморив червячка, длинного и прожорливого. Решил съесть, но место для посадки выбрал неудачно, прямо в болотце. Сверху-то оно казалось идеальной площадкой для посадки. Почти аэродром, только без сигнальных огней. Какое счастье, что Кикимора и большая часть ее выводка в это время находились в гостях у Кумы в соседнем болотце. Правда, кое-кто из Игоши сидел дома. Но это мелочь. Одним больше, другим меньше. Считать Кикимора все равно не умела, а отпрыски у нее появлялись постоянно. От кого только непонятно. Одно время грешили на старого упыря, но тот уже лет десять как был упокоен. Нарвался на вукшу, а у того с нежитью разговор короткий. А свежий кол, вбитый в грудь, пророс красивой осинкой. Но это отступление. Теперь о драконе. Нелегкая занесла ли его в это болотце? Или дракон попался такой непутевый, что не понял, куда садиться? А может, прилетел откуда-то из южных краев, где о болотах никто не слыхивал? Чего теперь гадать? сел и засосала его болото аж по самую шею лапы и крылья в воде из болотной тины торчит глупая голова и печальными глазами смотрит на окружающий мир бедолагу сдавило со всех сторон и упорно тянуло на дно постепенно к болотцу стала подтягиваться попрятавшаяся ранее нечисть из гостей притащилась кикийма разоравы лесных хулиганов и гоши стали бросать в дракона шишками и палками не остались в стороне и Леши. Один из них, выломав длинную палку, стал тыкать ею в морду несчастного ящера, норовя выколоть глаз. Этого дракон стерпеть не смог. Раскрыл зубастую пасть и выдохнул. Шутить шутки с драконами опасно. Об этом нечисть не подумала. Впрочем, дракона видели первый раз. Незадачливого копьеносца спасло чудо. Его прикрывал валун, который принял на себя огненный удар. Местную нечисть как ветром сдуло. Теперь она предпочла наблюдать за непрошенным гостем с более безопасного расстояния. Очень скоро дракон стал отчаянно мерзнуть. Первоначально грело мясо скушенных коров, но постепенно холод стал донимать. Его хоть и называют звероящером, но зверюга теплокровная. Неприятно, когда выгоняют из собственного дома. Для всех. Для Кикиморы тоже. Кикимора не хотела мириться с таким положением вещей, поэтому начала стратегическую операцию по всем правилам военного искусства. Егоши, используя складки местности, передислоцировались поближе. Их волосатые лапки держали камни, железки, утащенные у местного кузнеца, а мелкие вообще шишки. В арьергарде находились леши, которые общими усилиями приготовили несколько деревьев, дабы уронить их на голову противника. Несколько водяных блокировали подход к болоту со стороны впадающей в него речушки. Задача стояла предельно простая — убить дракона, а потом съесть. Если невкусный, разрезать на части и выкинуть из болота. По сигналу Кикиморы началась атака, и Гоши, выступающие в роли лучников, начали обстрел драконьей головы. К сожалению, летящий хлам серьезного ущерба причинить не смог. Палки, камни отлетали, не причинив вреда. Тогда в дело вступила тяжелая пехота. Несколько леших подтащили к краю болота здоровенную сосну и приготовились уронить ее на голову звероящера. Дракон был профессионалом. Он подождал, пока неприятель подойдет ближе, и дохнул. От огневого удара один из леших пал на поле боя не осталось даже пепла. Один был изрядно поврежден. Мелкие травмы не учитывались. Сосна вспыхнула и разлетелась, разнося горящие куски древесины. Понеся потери, армия Олеших и Егошей отступила. Спешно стали приводить себя в порядок. Лечить обожженные части тела, вправлять вывихнутые и сломанные конечности. К счастью, нечисть восстанавливается очень быстро. К сожалению, несколько погибших Игошей и один лешак регенерации не подлежали. Наспех собранный военный совет решил ждать полуночи, когда подтянутся упыри с арбалетами. А супротив железных арбалетных болтов, и дракон покажется лягушкой-переростком. Пока нежить вела борьбу с драконом, жители ближайшей деревни прятали скарб и отгоняли скотину в лес, в укромные уголки, куда не то что дракону. Но даже и княжеским сборщикам Дани не добраться. Мужики спешно оборужались, а потом, построившись в редкую колонну, пошли к болоту. Ждан, напяливший на себя отцовские доспехи, молча страдал. Таскать по жаре кольчугу, напяленную на подкольчужницу, свитер двойной вязки — удовольствие небольшое. Шлем постоянно падает на глаза, по заднице стучит рукоять меча, а руку оттягивает рожон. По дороге народ озабоченно переговаривался. «Здоровый зверюга! Двух коров слопал и не поморщился!» — зло сказал князь Елень. «Коровы, которых сожрал дракон, были из его стада». «Повадится гад, совсем без скотина оставят!» — дополнил брясло. «Если по две коровы за раз!» «Без скотины!» — с усмешкой протянул старый Яромир. «Без скотины — это ерунда!» коров всегда новых завести можно он и нас и все деревни в округе сожрет не поморщится интересно а мясо у него вкусное поинтересовался кто-то хорош глупости говорить оборвал дурные разговоры вождь ярослав лучше по сторонам глядите старшой а за подмогой послали или сами справимся озабоченно поинтересовался кто-то сразу отправил успокоил народ князь Так что спешить особо не стоит. В драку сразу не полезем. Дракон всё-таки. Проведём разведку, осмотримся. А сейчас собак вперёд пустим. На душе стало легче. А круга в беде не бросит. Все, кто способен носить оружие, должен теперь бежать на выручку соседям. Собаки не подвели. При подходе к болоту они принялись истошно лаять. Но дракона, сидевшего в болоте, не чуяли. «Стойте, мужики!» «Что-то я этого болотца не помню», — остановил всех вождь. «Что скажете? Было здесь что-то подобное?» «Так это болотце никто и не мог видеть. Морок здесь был», — деловито заявил Вукша. «Вон на всех деревьях паутины немерено, как будто специально развешивали». Паутины было действительно много, и деревья стояли голые и без листвы, назатянутые в нити, как гусеница в кокон. «Что за морок?» — не удержался Ждан. Кто-то морочит голову? Что-то вроде дымовой завесы или как? Морок — это когда нечисть глаза отводит. Они ведь твари стеснительные. Не хотят, понимаете ли, чтобы в их владения заглядывали. А так вроде и есть, и никто не видит. Был здесь морок, а теперь снят, — сообщил ведун. Потом задумчиво добавил. Не иначе дракон его порушил. Вышли на край болотца, огляделись. Потом стали потихоньку разбредаться кто куда. Дракон не заяц. Если не сам, так хоть след должен остаться. Туша немалая, не то что траву помять. Деревья повалить может. А не видать. Стойте! Опять принялся останавливать народ князь. Что за обгорелые пни торчат? Ну-ка, осмотритесь, не иначе где-то рядом. И осторожней. Первым узрел гостя волчонок. Увидев посреди болотца странную корягу, присмотрелся повнимательней и разглядел, что коряга сама присматривается. А глаза у этой коряги будь здоров. «Так вот же он! В болоте сидит, зараза!» Яростно прокричал ведуненок, резко отталкивая в сторону Ждана. Тот от неожиданности упав, даже не успел обидеться, а остальной народ резко рассыпался и залег. Дракон понял, что обнаружен. Терять ему было теперь нечего. Открыл пасть и дохнул. Но, увы, вместо пламени вырвался полураздавленный хрип, что-то среднее между покашливанием и хрюканием. Холод болота остановил химическую реакцию в драконьем брюхе. Поняв неизбежное и смирившись, дракон прижал уши и закрыл глаза. Воевать было не с кем. Из клочковатой зеленой тины торчала огромная, но почему-то вызывающая жалость голова. — Что делать будем? — спросил растерянное воинство вождь. — Может, добьём, чтобы не мучился? — предложил Брясло. — Подвести к нему жерди и брёвна, а потом по голове камениями, и пусть подыхает гад. — Нет, нельзя так. Хоть и дракон, но нельзя беззащитного добивать. — вступился сердобольный волчонок, которого поддержал Ждан. — Не по-людски беззащитную скотину убивать. Может, он последний такой а мы камнями по голове. Уничтожим ископаемого». Народ заржал. Но, просмеявшись, решили, что дракона добивать не будут. Но оставлять в болоте — это оставлять на медленную смерть. И что же делать? Хорошенько подумав, мужики решили вытаскивать. Вот только как кого здоровенного тащить? Решили тянуть тем же способом, что и лошадей, когда те проваливаются в грязь или в воду. Застучали Топоры. Чтобы добраться до зверя, начали рубить деревья и делать гать. Из села, благо что недалеко, прибежали гонцы с воржами и верёвками. Сообщили, что по дороге вьётся густая туча пыли. Видимо, подмога идёт. Пускай идёт. Работы хватит. Елень двинулся навстречу войску объяснять ситуацию. Мужики тем временем из срубленных брёвен положили дорожку к голове дракона, а потом набросали брёвен и жердей вокруг. Теперь нужно сделать самую ответственную работу. Подвести веревки под туловище. Хотя бы под переднюю и заднюю части. Никто не знал размеры дракона даже примерно. В болотной тине не разглядишь. Брясло уже забывшему кровожадные планы. Пришлось взять длинную жердину и прощупать все вокруг. Наконец его слега уткнулась в задницу зверя. Теперь как подвести веревки? Лезть в болото желания не было. Сообразительный Люб придумал привязать к веревкам камни. Так и сделали. Привязали и протопили. Осталось самое тяжелое — вытащить дракона из болота. Такую тушу тащить, пупок надорвешь. Мудрые головы предложили привести коней. Первоначально идею приняли с восторгом. Потом подумали и отказались. Во-первых, для лошадей придется вырубать еще большую просеку, а это долго. Во-вторых, лошадей жалко. Как нибудь сами. В это время подошедшая дружина во главе с большим вождем пришла поглазеть на диковинку. Немного, правда, поворчали, что их отвлекли от важных дел, но, как мне кажется, в глубине души все были очень довольны, что воевать не надо. Подойдя смотреть, мужики включились в спасательные работы. По команде Еленя все дружно разобрали веревки. И раз, и еще раз. — начал командовать князь. И все вместе уже дружно, почти весело, рыкнули. И раз! А в головах одна мысль. Тяжёлый, зараза. Но всё же, хоть и тяжёлый, но мужики народ упертый. И в прямом уперлись ногами и переносном. И пошёл-пошёл таки родимый дракоши из болота вылезать. Потихоньку, правда, с трудом. Но пошёл. еще ещё рывок и вытащили на твёрдую землю. Ох! В сотню с лишним голосов выдохнул народ, уронив верёвки. Перевели дух, вытерли пот и стали рассматривать улов. Осмотреть-то, собственно говоря, и не на что. Огромный ком грязи, не поймёшь, где ноги, где голова. От холода дракон совсем ослаб, стоять не мог, лежал плашмя. Мало того, ещё и зубами стучал. Мужики А нельзя его здесь оставлять, или сам сдохнет, или нежить добьет. Жалел дракона Аждан. Может, еще и коровок пригнать, чтобы с голода не помер. Встрял брясло. Все заржали, но решили, что в лесу оставлять дракона не следует, и дело надо доводить до конца. Просику прорубим, а зверюгу положим на катки. Внес предложение Аждан. Никто не оборвал парня, мол, без сопливых тут. Не насмешничал, а принялся за дело. Работа опять закипела. Народу порядочно, топоры у всех, да и рубить немного. Одному из мужиков не повезло. Ударил по заскорузлому дубку, дерево хлестнуло веткой по лицу, потом превратилось во что-то сучковато-косматое и бросилось бежать. — Ого! Самого хозяина лесного спугнул! — засмеялся виду. — Глаза-то целы! Глаза-то целы, да вот испугался до смерти. И Кай от смущения сообщил пострадавший, потирая рассечённый лоб. «Будет, что дома рассказать», — утешил мужика Ждан, зажимая тому ссадину листом лопуха. «На тебя, как на героя, смотреть будут. Скажут, бился мужик с драконом, а тот его хвостом огрел». «Так это же не от дракона, а от лешего. Ты чё, парень, какой хвост?» — недоумённо протянул брясло. «А то, что про хозяина лесного лучше не говорить. Дракон-то вот он, с ним уже деваться некуда. А услышат, что рядышком лешие бродят, то останешься. Так бабы с перепуга в лес ходить перестанут», — объяснил недоумку вождь. «Так что, мужики, лучше про это помалкивать, верно?» Почти все мужики с ним согласились, кроме немногих. Но те спорить не стали, чего зря воздух сотрясать. Да и забота ещё не закончена. Больше лешие под топор не попадались. Срубленные деревья очистили от веток и положили в ряд, а затем втащили на катки дракона. Дальше дело пошло веселей. Только успевали перетаскивать брёвна. Ближе к вечеру дракон лежал на опушке леса и грелся между двух больших костров. Дружина расположилась неподалёку, запылали костры. В село опять были отправлены гонцы. Принесли хлеба с холодным мясом, зелёного лука. Ну а под такое дело, да без меховушки. Но вожди пить помногу не разрешили. Закусив и слегка выпив, войско собралось потолковать. — Что дальше? — спросил князь. Вопрос повис в воздухе. Мужики раздумывали. — Действительно. — А что же дальше? — Ждать, пока не оклемается. А дальше поглядим. Выдержал паузу брясло. «Может быть, всё и обойдётся». «Чего ждать-то? Гнать его, змея Горыныча, в хвост и в гриву!» Зашумел кто-то. «А как гнать-то?» Ехидно осведомился князь. «Крылья-то у тебя из какого места растут? Или ты его усовестить сумеешь? Если сумеешь, давай, действуй, а мы посмотрим». Дружина притихла. Не обернулась бы боком доброта. Нашли приключения на свою голову. Но князь показал, что не зря носит свою должность. «Значит так», — резюмировал он, — «за народ можем не опасаться, скот угнан. Дракон голодает, полетит еду искать. Если найдет, да сожрет животину, какую, а не нас», — зачем-то уточнил Елень, — «то отдыхать сядет. Вот тут мы его и прищучим. Улетит так и пес с ним. Теперь спать». Первую стажу взял на себя Вукша а в помощь себе взял племянника Иждана. Потом пришёл Брясло, сообщив, что ему спать совсем неохота. «Давайте дракона приручим», — предложил вдруг Брясло. «Вон, даже медведей приручают». «Приручить, конечно, можно», — усмехнулся Вукша. «Хоть и большой зверь, но, наверное, ключик и к нему можно подобрать. Только чем мы его кормить-то будем? Сено не ест, ему мяско подавай». И ни кусочек, ни два. Видал, двух коровок скушал. Считай, сам в день по две скотинки уплетает. За сколько времени всё наше стадо скушает? А потом... Да, старик был прав. Чем его кормить, мы не знали. Мясо на такого зверя не напасёшься. Да и на вискосе разориться можно. Пусть уж он сам по себе, а мы сами по себе. Утром чуть засветило, все уже были на ногах и смотрели, как очухивается дракон. А звероящер встал на четыре лапы, как мокрая собака отряхнул с себя засохшую тину и грязь, повалялся по земле. Встал, не спеша прошелся. Что-то завораживающее и притягивающее было в этом зрелище. Кто видел, не забудет такое на всю жизнь. Из неуклюжей тяжеловесной махины, Дракон начал превращаться в сказочно дивное существо. Вот, принялся разбегаться. Вначале медленно, потом чуть быстрее, еще быстрее, и пошел вверх. Дракон сделал круг над лесом, взмыл высоко-высоко в небе и скрылся из виду. Улетел. Со вздохом облегчения констатировал князь и скомандовал строиться в колонну. От лесочка, где все происходило, до села было версты три-четыре. Для мужиков пройти этот путь пара пустяков, но не успели подойти к родному дому, как увидели возвращение крылатого ящера. В голове пронеслось. Ну все. Командиры спешно сосредотачивали воинство. Все приготовились к бою, повыставляли перед собой щиты, надеясь, что они хоть как-то ослабят огненный шквал. Лучники спешно вытаскивали из колчанов граненые бронебойные стрелы. Ящеру же, казалось, не было дела до приготовлений. Когда он начал снижаться, все увидели, что в передних лапах он тащит двух рыжих коров. Дракон подлетел и осторожно поставил буренок. Затем вновь поднялся в небо, помахал на прощание крыльями и улетел. В округе разводили только чернопестрах. Значит, Горыныч не поленился. Слетал к соседям.